Когда зал опустел, то тут же в центре помещения появился уже знакомый мне вампир. Эрик коротко кивнул мне, легко улыбнулся, а потом его вовсе подмигнул, словно у нас с вампиром был общий секрет. Хелвард это видел, крепче прижал меня к себе, а ведь я даже и не пыталась встать с его колена или отстраниться. Но, кажется, младшему брату... Доставляло удовольствие доводить старшего до состояния бешенства. Я проверил границы. Все тихо. Но слухи уже идут. Негромко сообщил Эрик. «Дарк!» Коротко выплюнул Хелл. От звука имени древнего по моей спине прокрался холодок. Воспоминания вернулись, как и ощущение грядущей опасности. Я попыталась встать. Но Хел не пустил. Крепче, до звона в ребрах, сжал рукой, заставил спрятать лицо в его рубашке. Импульсивная волчица во мне попыталась отвоевать капельку свободы. Воспротивилась объятием путам, но ладонь скользнула Хэллу на спину и замерла между лопаток. Говорят, он сейчас в своем замке. Но, зная его, я бы готовился к любым сюрпризам. Подумав, ответил Эрик, — распорядись от церемонии, — заявил Хэл, — пусть охрана доставит семью правителя истинных. Проведем официальный обряд завтра, в полночь. — Что? Нет! — скричала я. Хэл медленно повернул голову, взглянул на меня. «Мне приятно твое нетерпение, Снежа!» Расплылся в насмешливой улыбке Хелл, но взгляд его был ледяным и каким-то напряженным. «Однако, обряд нельзя проводить прямо сейчас. Придется ждать до полуночи». «Ты прекрасно знаешь, что именно я имела в виду!» Прищурилась я. — Разумеется. Вижу, как ты вся горишь от нетерпения произнести брачные клятвы при свидетелях. Не унимался Хелл. Я даже не заметила, как зал опустел. Все родственники Хеллварда испарились, включая мачеху-вампиршу. А я зацепилась за зыбкий повод, чтобы поспорить с моим упырем. — Кстати, о свидетелях. Прищурилась я, отстранилась от вампира, надавив руками на его грудную клетку. Хельга, Дочь твоей мачехи?» «И что с этого?» «Ревнуешь!» Оскалился Хэл, легко перекинул мою ногу через свое бедро, заставляя меня сменить положение. И сейчас я практически сидела верхом на этом вампире. А он улыбался широко и довольно демонстрируя свои острые клыки и похотливые намерения. — Ни капли! — вздернула я подбородок, и, чтобы доказать это, потребовала. — Верни девушку матери, Хелл! — Ты уверена! — насмешливо уточнил Хелвард. А я лишь из вредности кивнула. Пусть не думает, что я ревную к вампирше. Пусть даже не надеется на то, что в моем сердце живет хоть капли симпатии. Или упаси боги, любви к этому кровопийце. Да, мое тело приняло этого мужчину, но мое сердце принадлежит только мне. Эрик. Громогласный рев заставил оглухнуть на пару мгновений. Но младший брат Хела появился почти мгновенно. Не глядя на Эрика, Хел хмуро произнес. Сними запрет для Хельги. Я улыбнулась небольшой победе над вампиром, но никогда бы не призналась даже самой себе, что этот поступок был глупым. Зачем мне присутствие Хельги здесь, в доме Хела? Но да, нужно держать врагов близко. Знать бы еще, враг ли она мне? или просто ревнивая и брошенная женщина».